«Тум свикве» — свикуя. каждому свое, каждому свое латинский. «Обоим нам Господь Бог отвел в этой навозной яме, именуемой землей, теплое и мягкое местечко на солнышке, и он одобрительно похлопал голую, загорелую и дряблую руку актрисы и поздравил старика со славной курочкой, которую тот собирается ощипать». Зюз всячески избегал встречи с герцогом. Он завидовал и злился, он знал, что Карл Александр начнет сейчас же, не стесняясь в выражениях обстоятельно и подробно описывать ему эпизод с Магдаленци Биллой. Он вовсе не был расположен выслушивать описания любовных у тех, которые в сущности полагалось вкусить ему первому. Стараясь уйти от этих мыслей, он ринулся в бурный поток своего пиршества — Ради него, ради того, что он явился на свет, ради дня его рождения, заезжены эти огни, пышно убраны столы и покои, и съехались на пир прекрасные дамы и знатные кавалеры. Высоко поднялся он. Ни один еврей в Германии никогда не достигал такой высоты и блеска, как он. А поднимется он еще выше. Просьба о возведении его в дворянское достоинство уже находится на пути в Вену, ко двору императора. Титул ему обеспечен, Карл Александр с каждым днем все больше в долгу перед ним и обязан схлопотать ему дворянство. А сам он не такой дурак, как Исаак Ландауэр. Он не ходит в долгополом кафтане и с пейсами, но и не собирается последовать примеру брата и таким дешевым способом, как перемена веры, добиться чинов и положения. Лишь благодаря своему таланту, благодаря своей счастливой звезде и таланту достигнет он самой вершины. Он вовремя сделал ставку на герцога, когда тот был еще мало ничтожен. Неужели же не поднимется он и на те немногие ступени, которые ему осталось одолеть? Он будет, как был евреем, все же будет, и в этом его торжество, дворянином и первым министром, и займет подобающее ему место в герцогстве вполне официально на глазах у всего света. Кругом танцевали. Он напитывал душу, взор и слух разноголосым шумом, как словословием себе. Его мечты возносились в первых скрипок, Гром-летавр утверждал на весь зал его власть, женщина-красотой кавалеры своим атласным великолепием словословили ему. Он упивается зрелищем своего праздника, вплетает в него свои честолюбивые мечты, пунцовые губы на белом лице полуоткрыты в блаженной улыбке. Но вдруг нечто незримое стирает это выражение самодовольного торжества метина, переливчатая, игристая пена, а мрачен пестрый блеск праздника. Он видит, как усердствуют музыканты, но музыки не слышит И вот уже ему представляется, бутон скользит в ином, призрачном, жутко карикатурном танце. Перед ним, держа его за руку, выступает его дядя Робби Габриэль. За ним, ухватившись за другую его руку, герцог, Сильнее, чем обычно волочит хромую ногу. А там, совсем впереди, сплетенный с ним множеством рук, разве то не Исаак Ландауэр, тощий в нескладном долгополом кафтане, качая головой, семенит в такт ногами. Очнувшись, он видит перед собой Дона Бартолеми Панкорбо в старомодном португальском одеянии, Из глубоких впадин, точно выслеживая добычу, глядят на него коварные глаза, тягучо ползет ему в уши глухой за могильный голос. — Ну что же вы решили, господин финанс-директор? Я готов прибавить к табачным фабрикам еще акциз на водку за целый месяц. Уступаете мне, солитер? А праздник шел своим чередом. Никлас Псефли, с виду сонный, невозмутимо и методично управлявший всем сложным механизмом бала, во второй половине вечера приготовил сюрприз. Плафон, на котором было изображено торжество Меркурия, вдруг раскрылся, и оттуда на летательной машине спорхнул малютка Купидон. Он парил над гостями, осыпал их розами, в искусно отшлифованных александрийских стихах воздал хвалу герцогской чете и поздравил Зюса с днем рождения. Мальчик был очень способный, он очень мило продекламировал стихи, а если у Купидона и чувствовался швабский акцент, это все-таки лучше, как во всеуслышание заметил Ремхенген, чем если бы акцент у него был еврейский. Вслед за тем танцы возобновились, И тут произошел небольшой конфуз. Подозрительного вида оборванец очутился вдруг посреди зала и стал произносить речь. Собравшиеся вокруг него гости весело смеялись, думая, что выступление его — маскарадная шутка, только поэтому он и попал сюда.